Глава 19 Я бы выделил три основных типа небожителей. Это не значит, что небожитель не сможет использовать возможности или способности другого типа. Это показывает, к чему они тяготеют больше. Первый – войны. У каждого есть призванное оружие – копье, топор, меч и прочее – и мощные стихийные способности – Они выходили победителями из любой схватки, но не смогли эффективно противостоять новым видам оружия. Второй — стратеги. Как правило, у них есть настолько сильная способность, что она может обращать в бегство целые армии. Обычно есть и личное оружие, но оно не такое мощное. Третий — пожиратели. Их главная особенность — Они могут поглотить дух умершего человека и даже другого небожителя, чтобы забрать его способности. Личность пострадавшего небожителя при этом исчезает. Этот тип самый малочисленный. Мне известно всего о троих таких. Ян Варга. Природа небожителя. «Я взял свечу и погрузился во мрак». Но мрак постепенно расходился, я видел звёы вокруг, И у меня было впечатление, что когда-то я здесь был. Но эти звезды странные, их не было в небе, они были в стороне очень далеко. Таргин молчал, и я его не чувствовал как и шар в голове. Но зато чувствовал голод, странный и необычный, не как у человека, что не ел какое-то время, а как пламени, что пожирает сухие дрова. Оно сожрет все, что окажется рядом, и все будет мало. Точно такое же ощущение, как в тот раз, когда дух из свечи сказал мне про третью душу. Она была рядом и не скрывалась. Ведь в этом месте сущность сильнее, чувство присутствия было настолько сильным, что я потянулся к нему. И та третья душа заговорила. «Не спугни его!» — раздался шепот в моей голове. «Мы рядом с тем, кто жил в этой свече. Он предается воспоминаниям, но еще может навредить». Это был не Тарген. Голос не его, но этот мужской будто был смутно знаком мне. Он говорил шепотом, но иногда казалось, что он отражается эхом от стен. «Он не враг, как тарген и не такой интриган», — продолжил голос. «Он привык воевать, а не плести заговоры, и восстание он поднял от безысходности. Его можно убедить помочь». «Кто ты?» — спросил я. «Ты меня забыл?» — он удивился. «Мы же давно вместе» с тех пор, как тебя забрали из дома и убили, чтобы спасти. В детстве я начал оглядываться. Это место было мне слишком знакомым, хотя вокруг не было ничего. Но что-то я вспомнил. Я был здесь, когда... когда они меня душили. А потом... потом я не помню, только приют. Когда же это было? Это сон, что снился мне часто, или реальность? Это так. Тебя душили, чтобы я тебя спас и связал свою душу с твоей. Мне жаль, но это единственный способ связать души. Он небожитель? Ведь так появляются новые. Убивают носителя, чтобы души связались друг с другом. Я читал это у Варга в той тонкой книжке. Поэтому новых не делают. Ведь нужно кровное родство с одним из них. И шанс на успех низкий. Мало кто из правящей семьи рискнет наследником. Хотя некоторые шли на это. Примеры в истории уже были. Большинство детей гибнет при этом ритуале или теряет личность. И прежний небожитель возвращается к жизни. Это самое рискованное. «Можно вместо силы небожителя получить его самого, и он легко может уничтожить всех, до кого дотянется». Люди постигали это на своем опыте, а я знал. «Из книжки? Или часть памяти старика, или этой голодной сущности?» «Но она не казалась угрозой». «Значит, тогда я выжил. Выжил в детстве. Выжил недавно». «Ты небожитель?» — спросил я. «Не совсем. У меня осталась только одна способность — сожрать их душу и оставить только чистую силу», — призналась голодная сущность. «Поэтому Таргин испугался тогда. Он увидел тебя». «Да, у него были планы на тебя. И у меня. Мне жаль, что с тобой так вышло». Но сейчас тебе надо взять силу этого нового небожителя себе. Он нам поможет, не только с бомбой. «Почему ты молчал все это время?» – спросил я. «Потому что я понял, что ты за человек. Самый подходящий. Не хочу мешать. Но сейчас трачу силы на разговор, а мне надо держать Таргена, чтобы он снова не вырвался». «Мы с тобой его взяли, но он еще может получить контроль. Ты правильно делаешь, что не веришь ему». «Знал бы раньше, кто это?» «Ты сделал всё правильно. Продолжай, ведь он нам нужен. А я буду держать его сколько смогу. Нам нужны силы всех небожителей, чтобы сдержать его. Тогда Тарген подчинится». Голос исчез, а голод пожирателя стих. Я остался один в этой темноте, где горели далекие звезды. Но я не чувствовал тревоги, а будто говорил со старым другом детства или родственником, которого уже забыл. Иногда после долгой встречи этого человека воспринимаешь чужим, но через несколько минут вспоминаешь, что вас связывало тогда. Правда, я еще не мог вспомнить, что именно тогда было. Но я понимал, в чем дело. Кто-то хотел вернуть Таргена, а кто-то собирался взять его в ловушку, наверняка, чтобы отобрать его силы. И меня выбрали обе стороны. Но сущность удерживала Таргена, и мне надо ей помочь. Или он вырвется и заберет тело. Его больше не связывает сделка. Он начнет захватывать себе власть, даже если для этого ему придется уничтожить половину империи. Тарген не союзник, только временный попутчик. А здесь был и другой, который жил в свече и чья сила могла взорвать бомбу. Я мысленно потянулся к нему, и он откликнулся, и мрак начал расходиться». Я будто шел по полю летом, и вокруг было множество людей, но это был не я. Дух небожителя, живущий в свече, для чего-то показывал мне одно из своих воспоминаний. Но это был не Таргин Великий, тот молчал. Сейчас совсем другие времена, далеко не современные, но и не такие древние, как я видел в прошлый раз. Ведь вокруг были не всадники, а по полю ползли танки». Это те, что когда-то назывались «гусеничными панцирниками» — самые первые образцы бронетехники. Намного более старые, чем тот огнеметный танк. Они еще без башен, с тонкой броней и пушками, установленными прямо в корпусе по бокам или спереди. Сейчас эти древние машины выглядели новенькими, только что выкрашенными, еще даже не поцарапанными. Их произвели недавно — С того места, где я находился, была видна каждая заклепка на броне. А на корме я отметил целый сноп прозрачных трубок, от которых исходило красно-оранжевое свечение. Это небезопасно, но только такие двигатели тогда и умели делать. Это самые первые игниумные двигатели, еще очень слабые. Люди еще не поняли, что туда можно ставить свечи духов, усиливая их мощь а новые, более эффективные машины еще не появились. Поэтому танки едва ползли. Зато машины, которые тогда называли мотоповозками и моторакетами, двигались быстрее. «Почему он мне это показывает?» Дух молчал, но я видел все из его глаз. Это те времена, когда он был жив, это было задолго до изобретения боевых риг. «Поехали!» Услышал я молодой мужской голос. «Да, миссир!» Он забрался в одну из мотоповозок с открытым верхом. Ее капот был покрыт отверстиями, из которых торчали прозрачные трубки с красно-оранжевым свечением. Из них шел не дым, а пар. Очень старая техника, так больше не делают. Правая рука, крепкая и молодая, взялась за гладкий поручень. Вторая поднялась в воздух, приветствуя всех. Машина тронулась с места и поехала вдоль выстроившихся войск. А солдаты начали скандировать во весь голос. «Чёрный волк! Чёрный волк!» Повсюду развивались знамена. На тёмно-красном полотне было изображено гербовое животное — волк чёрного цвета. Эти знамена были везде — на танках, на машинах, люди держали их в руках. У офицеров на мундирах было это изображение. «Слава небожителю Мактару!» раздавались отдельные голоса, когда машина проезжала мимо. Еще встречались знамена, где была изображена Глефа, современный герб имперского государства Колуроса. А еще это оружие небожителя, который раньше правил ей. «Черный волк! Черный волк!» продолжали скандировать войска. Солдаты совсем не походили на наших, многие в возрасте, многие носили бороды, единой формы не было вовсе, а некоторые вообще были облачены в стальные нагрудники. А их вооружение — кошмар для логиста. У некоторых были винтовки, как заряжаемые обоймой, так и однозарядные. А у некоторых были автоматы старинного образца с пузатым барабанным магазином. Не самые надежные на свое время, но очень дорогие. Видел и пулеметы с кожухами водяного охлаждения, и более старые, с блоком стволов, который вращался при повороте рукояти. И еще у каждого солдата при себе был меч или сабля. Штыков нет вообще. «Черный волк! Черный волк!» Я понял, почему все так странно. В те времена не было имперской армии и РВС. Каждый глава малого дома собирал свое собственное ополчение – когда ему приказывал наблюдатель Великого дома. Отсюда никакой унификации. На что хватило денег, с тем и посылали в бой. Да и не было смысла закупать самое дорогое, ведь исход боя решали не божители, а не армия. Даже первые танки не были для этих полубогов угрозой. Но скоро все изменится. Я знал это, но люди тогда об этом и не думали. «Чёрный волк! Чёрный волк!» Крики постепенно затухали. Мотоповозка ехала дальше, оставляя войско позади. Впереди показались чужие знамена. На них можно было разглядеть ветвистое кольцо, разделенное на восемь частей. Внутри каждой было собственное оружие. Это герб Юнитума, эмблемы правящих небожителей под властью Таргина Великого. Герб почти не поменялся с тех пор. Мотоповозка остановилась там, где ждали парламентеры между позициями двух армий. Парламентеров трое — молодая светловолосая женщина в кожаной куртке и двое усатых мужчин в военной форме старинного образца. Все трое держали оружие небожителя с красными клинками, чуть прозрачными, от которых исходило едва заметное свечение. У женщины было копье, у одного из усачей длинная алебарда, у третьего меч. И меч был необычный, его лезвие было разделено на сегменты и свисало вниз до самой земли, как хлыст. Но владелец поднял его, и сегменты собрались сами, со щелчком образовав клинок. У того, через чьи глаза я смотрел, в руках появилось такое же оружие — глефа. Очень длинное и тонкая, но вряд ли она погнется от удара. Лезвие должно быть очень острое. От одного взгляда порезаться можно. Но не это главное оружие этого небожителя, которого все называли Черный Волк. Он способен на другое». «Ты нарушил кряда небожителя!» — грубо произнес усатый салибардой. «Знал бы ты, что сделал наш отец!» С усмешкой ответил Черный Волк. «Отец готов тебя простить!» – произнесла женщина. «Вернись, и Тарген примет тебя назад! Просто отведи свои войска!» «Знаете, какой у него план?» – голос Черного Волка звучал спокойно. «Тарген создал небожителей из осколков своей души, чтобы наши предки захватили для него континент. А теперь он хочет все осколки назад!» Он нас предаст и уничтожит одного за другим. Как ты смеешь так о нем говорить взорвался тот что был солибардой. Да я тебя молчать отрезал голос и небожитель солибардой отшатнулся. Поэтому он создал меня, разбил свой осколок еще на один, чтобы я смог сожрать ваши души Ты безумен мактар женщина покачала головой. «Так и есть. Это он меня таким сделал. Хотел, чтобы я поглотил силу, а он бы потом забрал все это у меня. Но он испугался, что я стану сильнее его, и прислал вас меня добить». Все трое переглянулись. «Мактар», — начала была женщина. «Но он не отступился от своего плана, поэтому занялся тобой, Агли Дервайга». Мактар указал на женщину. «Ты беременна?» Но твой ребенок уже получил осколок сущности Пожирателя. Когда он вырастет, то уничтожит всех нас, и тарген. «Замолчи!» — воскликнула она. «Если ты не сдашься прямо сейчас...» Мужчина с мечом поднял оружие. «Придется начать бой!» «Конечно!» — Мактар усмехнулся. «Но знай, что ты следующий, тарта, Потом ты файл. Он перевел взгляд на того, что с Алибардой, и посмотрел на женщину. «А вот ты умрешь уже скоро, Агли. Но твой сын изменит все. Запомните это вы все. Когда будете умирать, вспомните, о чем я предупреждал». Они попытались напасть, но отшатнулись, когда увидели яркую вспышку в горах. А после побежали назад. Целая армия отступала, Ведь Мактар применил свою способность. И вокруг меня снова темнота. Очень плотная и густая, но вдали мерцали огни, тусклые, как звезды в небе. Что я только что видел? Но если подумать, то сопоставить всё не составит труда, ведь я же изучал историю Юнитума. Восстание небожителя Мактара, которого называли «Черный волк из Сидара», было первым восстанием небожителя против власти Таргена и самым кровавым. Оно длилось долго, и погибли десятки тысяч человек. Сам Мактар взорвал месторождение Игниума в горном хребте, вызвав такую сильную реакцию, что Игниум растопил ледяные шапки в горах и затопил долину. Но в конце концов его убили. А через 20 лет восстал небожитель Терта, тот самый, который был вооружен мечом-хлыстом. Затем на столицу пошел Павел Громов, начав войну небожителей, в которой победил и стал императором. И, как говорят, его матерью была одна из небожителей рода Дерайга, та женщина с копьем так что черный волк мог быть прав. Темнота загустела, а огоньки вдали стали мерцать сильнее. Но это не звезды, это пустые свечи духов, которые манили к себе. Дух небожителя Мактара решил со мной поговорить. «Каждый человек после смерти оказывается в этом месте», раздался голос поблизости. И «Если бы он видел то, что видишь ты, он бы легко нашел свечу, в которой мог бы поселиться. Но духи слепы и находят свечи только по чистой удаче, а кому не повезло, уходят в Игниум. Зато каждый небожитель видит, где поселиться. «Кто ты?» — спросил я. «Ты тот самый Мактар? Черный волк?» «Да. Кто ты, я не знаю, зато вижу, что отец с тобой. Тот, кто называл себя нашим отцом». «И постой! Я вижу три души! Откуда третья?» Я не видел его самого, но тьма передо мной будто становилась гуще, заслоняя собой свечи. И это голос того человека, который был в воспоминании. Но сейчас он был пропитан горечью и язвительностью. «Ты заманил его в ловушку! Хитро! Он теперь привязан к тебе и так легко не вырвется!» Значит, к тебе подселили пожирателя. Вот она, эта третья душа. Чувствуешь голод, когда здесь? Я тоже. Так же сделали со мной. Что это значит? Таргин сделал меня небожителем, а затем добавил осколок пожирателя. Но твой пожиратель хитрее. Он таился много лет, чтобы Таргин не почувствовал подвоха. Поэтому ты и сам не знал о нем. И он... Голос стал задумчивым. «Ни один из нас. Его не было среди изначальных восьми». «Откуда ты знаешь?» «Когда умрешь, поймешь сам, что знают духи мертвых. Это не понять живым. Но мне нравится это видеть. Тарген хотел, чтобы я уничтожил всех и вернул ему силу, но я отказался, и вот я здесь». «Он хочет поговорить». Ему надоело одиночество. Но пока мы здесь, наружу идет бой, а его дух в свече стоит на бомбе, готовя реакцию для взрыва. И если воспоминание мелькнуло быстро, то сейчас время затягивалось. «Твою душу используют, чтобы взорвать бомбу», — сказал я. «И что? Это же хорошо! Я сражался против Империи, и теперь она умрет». А когда умрешь ты, то личность Таргена исчезнет навсегда, останется только твоя, и меня это устраивает. Я все равно не понимаю мир снаружи. Он изменился. Не расстроюсь, если он исчезнет. Упрямый он. Да и что ему терять? Даже наоборот, он своим бездействием добьет давнего врага. Ему нет смысла помогать мне. Но мне все равно нужно его убедить встать на нашу сторону, Или конец. «Так безопаснее», — продолжал Мактар. «Если спасти тебя от взрыва, тот Тарген останется, и однажды он сможет вырваться. Вы его не удержите». «Кажется, я понимал, что нужно сделать. Уже пообщался с духами. Они не видят далеко, для них там мрак, но знают о некоторых вещах больше, чем мы. И все же...» Он сам сказал, что не понимает мир вокруг, и это ключ. «И когда он победит, ты станешь императором. Твое тело, если быть точным», — он усмехнулся. «А ты сам будешь безвольно смотреть на мир его глазами, пока не исчезнешь, когда эта оболочка умрет. И он сделает все, чтобы ты... А теперь давай поговорим о деле», — прервал я. «Слишком много болтовни». Я видел это твое воспоминание. Ты собрал большую армию, даже были танки. Люди мне верили, я сражался за них. И панцирники мне нравились, хотя дорого стоили. И тогда ты все же проиграл. Оборвал я. И сегодня проиграешь. Ведь я могу и не погибнуть сегодня. Откуда такая уверенность? Ты слишком долго живешь и не знаешь современные технологии. Уверенно сказал я. «Мы можем обезвредить бомбу. Можем забрать ее и сбросить в другом месте. Взрыв будет, но не здесь. А еще я могу улететь на вертолете, хотя ты не знаешь, что это такое. И взрыв меня не достанет». Мактар задумался. Он такое и не предполагал. «Я не собирался бросать своих людей, и бомбу вытащить из подвала будет не так-то просто, но откуда ему это знать?» Он не понимал современность, а эти варианты наверняка прямо сейчас обсуждали в штабе. «Возможно», — бросил он. «И что это меняет?» Всё, Ты так и останешься в свече, так и будешь взрывать одну бомбу за другой во имя Таргена, когда он станет править, если победит. А потом тебя спрячут в глухом месте, где ты будешь один, в вечность. Тарген найдет способ тебе отомстить». Он очень злопамятный. «Я не боюсь вечности», — это прозвучало неуверенно. Ему явно не нравились такие прогнозы. «Ты сражался против Таргена», — настаивал я. «И сейчас его душа со мной. Если он перехватит контроль, то получит тело. Но если у меня будет душа небожителя, не связанная с ним, та, что у тебя, то у него будет меньше возможностей победить». Я сам стану сильнее, чтобы держать его дальше. Ты предлагаешь мне окончательно умереть ради этой призрачной возможности? Предлагаю получить покой, зная при этом, что твой враг проиграл в этом бою. И силы не пропадут впустую. Ты не видишь далеко, но посмотри вокруг, на то, что рядом. За тобой шли люди, и за мной идут. Ты видишь их? Вижу. Отозвался черный волк через несколько мгновений. «Они напуганы тем, что ты делал, но они горды, что ты ведешь их. Они сопляки, но пойдут за тобой даже в вечное пламя, потому что верят». «Как и тебе верили твои люди. Мы похожи, оба сражаемся. Вот и встань рядом. Твоя сила поможет, ведь мне еще нужно одержать победу». Темнота стала гуще, будто Мактар присматривался ко мне. «Еще один пожиратель, как и я», — сказал он. «Но мне надо знать, что тобой движет». «Тебе надо знать не это, а то, что Тарген мне не союзник. Он оружие, опасное, которое может повернуться и против меня. Он попытается вырваться, я с ним борюсь». «Вижу». «Я не знаю, кто придумал этот замысел, но ясно, что кто-то хотел вернуть Таргена к власти, а кто-то пытался этого не допустить. И вот что вышло, сам видишь. А сейчас его силу использую я, чтобы победить. Ведь к нам пришла война, как и в твой дом тогда. Сгусток темноты был прямо передо мной». «Хорошо». Он замолчал на мгновение. Тогда я пойду в еще один бой. Против старика. Он давно списал меня со счетов, а я вернулся, и в этот раз он проиграл. Пусть скрипит зубами от злости. Не думал же, что проиграет мне. Высокий мужчина с глефой появился передо мной на мгновение, а после вспыхнул ярким светом. Но он смеялся, а потом... «Я снова оказался в подвале, резко, будто внезапно проснулся среди ночи, и сразу стало жарко. Инженер, что возился с бомбой, куда-то убежал. Скорее всего, решил, что все бесполезно, и надо спасаться самому, хотя и знал, что далеко не уйдет. Тарген молчал. Ловушка, в которую он угодил, стала глубже, и он еще не придумал, как вырваться из неё. А сам я стал сильнее». «Ведь пожиратель брал силу, но не забирал ее себе, а отдавал мне». «Не знаю, кто это, и надо выяснить, но я понимал, кого надо спросить». «Тарген будет пытаться вырваться, но теперь у меня есть изначальная душа небожителя Мактара. Без воли и личности, только оружие и способности. Но именно это мне пригодится». «Бомба гудела». Она вот-вот взорвется, но я понимал, что нужно сделать, ведь часть памяти Мактара перешла ко мне. Не вся, в ней нужно копаться и разбираться, чтобы была польза, но прямо сейчас я понимал, как исправить взрыв. Чуял это, понимал, как работает. Я подошел к бомбе и положил руки на ее металлические бока. Их обожгло, но сильной боли не было, я мог терпеть будто просто прикасался к батарее в перчатках, грея руки. Лицо горело, тело покрылось потом, рана, которая не беспокоила вечером, начала надрывно ныть. Но получалось. Обратная реакция шла, я впитывал ее назад. Корпус бомбы остывал. Сила, реакция активного игниума, все это резонировало с силой небожителя и начиналось по его воле. И когда воля изменилась, реакция затухала, а излишки энергии возвращались мне. Когда надо, я мог отдать ее назад, чтобы взорвалась бомба. Конечно, заранее, чтобы запустить реакцию в нужный момент и сбросить с самолета, когда потребуется. Наверняка ученые уже все рассчитали, когда и где начинать. Ну или чтобы крепость взмыла в небо. Это похожий принцип. Это как искра в двигателе, что приводит к зажиганию топлива. Но сейчас совсем другой масштаб. Бах! Взрывы раздавались снаружи, дикий вой минометов становился все громче. Бой продолжался. В подвале никого, но сверху слышалась стрельба. Где-то стреляли танки, рядом полил пулемет. Одна угроза минула, но это еще не все а мои люди отбивались от превосходящих сил инфов. Надо мной с громким гулом пролетели самолеты, затем раздались еще взрывы. Но враг не отступал. И что я могу сделать прямо сейчас? Я вытянул руку, и ее тут же оттянуло вниз. Тяжелое, очень длинное оружие. Глефа с прозрачным красным лезвием, как стекло и резным древком, очень теплым, будто живым. Я взмахнул, чтобы перебить висящий на стене провод, и он упал. А на бетонной стене позади него остался глубокий порез, будто я порезал бумагу. Глефа очень острое, тяжелая, но этого мало, чтобы сдержать пехотную дивизию. Это не основное оружие. Когда-то небожитель Мактар взорвал гору, «Что из его способностей поможет мне сейчас?» Тем временем, крепость. Рация хрипела. В эфире среди позывных, докладов, координаты ругательств, на фоне которых слышалась стрельба, раздались условные слова, которые ждал генерал. «Дедушка приехал!» — кричал кто-то звонким голосом. В штабе тут же началось оживление. Штабисты начали суетиться, а майор Варга отошел к радиостанции, чтобы организовать эвакуацию пленника. «Что это значит?» – строго спросил император Громов, глядя на генерала. «Мы захватили генерала Салаха, ваше императорское величество», – проговорил Регвард. «Живьем!» А следом раздалось другое кодовое донесение, которое он ждал еще больше. «Говорит Рябина-1!» Голос сбивался, потому что вокруг слышались взрывы и выстрелы. «Вернули посылку! Вернули посылку!» Император вопросительно посмотрел на Регварда. «Это значит, что бомба обезврежена!» Пояснил генерал. «Десант и разведкорпус справились, но они все еще под угрозой окружения». «Это Снегирь-2! Еще две посылки найдены!» Доложили по рации грубым голосом. «Отправим домой, когда приедет шофер!» «Это можете не расшифровывать, я понял», — сказал император. «Значит, победа?» — спросил Громов. «Еще нет», — генерал покачал головой. «Здесь целая дивизия мятежников, и они до сих пор продолжают бой, а у нас в этом районе мало сил». Громов очень внимательно посмотрел на него, затем на свою свиту, включая начальника службы безопасности и адъютанта. Безопасник шагнул было вперед, но император покачал головой. «Да делайте работу, генерал!» — сказал Громов и развернулся. «Когда закончите, жду вас у себя». Майор Варга с беспокойством посмотрел на генерала, ведь эти слова могли означать как награду, так и наказание. Но Регвард отмахнулся. Дело еще не закончено. Он продолжил отдавать приказы.